Глава 4. Я готовился быть командиром пчелки, грузить и развозить, доставлять и увозить, а теперь меня запланировали бить и прикрывать. И в голове сразу вспомнил, как закончилась моя прошлая жизнь. Саня, чего молчишь? спросил Камыска, заметив, как я завис после полученной информации. Да тут как бы служу Советскому Союзу не подойдёт, или спасибо должен сказать? Ответил я без грубости. Новость действительно неожиданная. У меня и в мыслях не было, что после стольких передряг за последние месяцы меня ждет перевод на другой вертолет. А, э, еще и командиром. Так, Клюковкин, скажу тебе прямо. У нас жопа с летчиками. Посмотрел мне в глаза Янатаев. Только сейчас все это поняли? Спросил я, Ефим Петрович моментально начал скипать. И молчу, молчу, а то по шее получу. Итак, летчиков не хватает. «Все работаем на износ. Ожидается еще много операций. Военные училища переходят на ускоренные выпуски, а ты уже получил опыт. Вот в качестве продвижения по службе мы тебе и отправляем переучиться на Ми-24». «А где же я теперь буду служить?» «Сомневаюсь, что подполковник Харьков, чьей дочкой у меня был Роман, горит желанием меня продвинуть на вшестоящую должность». «Саня, мать его, за ногу, ты когда ее-то успел? Ну, в смысле, с ней? Побыть в кровати?» Камыска вскочил на ноги случайно ударился коленкой. Несколько крепких словечек в адрес скамьи, и он вернулся к обсуждению последствий моей личной жизни. «Клюковкин, я тебе узлом завяжу вот эту вот штукенцию, молнию зашью, чтоб не доставал из штанов!» Перешел на очень высокие тона камыска. «Да если бы я сам знал, это мой рецепиент оставил такой багаж невыясненных отношений, что не разгрести...» Удивительно, что Камыска не в курсе такой страницы в биографии Сашки Клюковкина. — Ефим Петрович, ну это давно было. Думаю, Харьков забыл уже, — успокаивал ей Енотаева. — Он себя забудет, как звать, а про тебя начальник штаба будет помнить все время. — Ух, — выдохнул Камыска и сел на скамью. — Ладно. Представление уже отправили в армию, потом в округ, так что Харьков уже ничего не сделает. — Но тебе нужно все равно принять дела и должность, потом ехать переучиваться. «Надеюсь, ты слышал, что в Калининской области сформировали центр армейской авиации?» «Кто ж про него не слышал? В прошлой жизни я там был много раз. Там все вертолетчики переучивались на новые типы, так что место знаковое. Столько войн и конфликтов, сколько прошли ребята из центра боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации, хватит на несколько полков. И у них еще все впереди». «Ефим Петрович, ну ведь в нашей эскадрилье есть оттуда летчики, естественно, что я знаю». «Ай, да я все, не привыкну, что ты, командир, ну хорош уже, я и бежаться умею». Посмеялись мы с енотаевым Пару недель спустя поступила мне команда на вылет в Союз. Знойный пыльный баграм оставался позади, а впереди был долгий перелет домой. Зная, что военные патрули страшная сила, предусмотрительно переоделся в свой спортивный костюм. Получился неплохой прикид. Синий костюм с тремя полосками вместо лампасов и кеды с изображением мечей. Но меня не покидало ощущение, что я похож на волка в одной из серий «Ну, погоди». Добираться в Соколовку пришлось и самолетом, и поездом, и даже на телеге, поскольку никакой транспорта трайцентра не ходил в тот день в сторону военного городка. Уже на финишной прямой я и задремал. Во сне снились пески и горы, палящее солнце и ветра. Пускай и не так долго я был в Афганистане, но он плотно засел в голове. — Ну, приехали! — толкнул меня мужик в поношенном техническом комбинезоне, управлявший повозкой. Наверное, в этих местах все так или иначе связано с поселком городского типа Соколовка. Открыв глаза, я увидел вокруг себя огромного размера сосны. Рядом с контрольно-пропускным пунктом на небольшой сопке рос знаменитый в этих местах багульник Красивейший цветок. Чем-то напоминает сакуру, но только кустарник. «Спасибо!» – поблагодарил я мужика и достал из кармана зеленую купюру с изображением Кремля. Мои познания в ценах на такси в СССР были небольшие, где-то слышал, что 20 копеек посадкой 10 за километр. Пока я еще не привык к советским расценкам, так что мужику дал 3 рубля. «Эй, ты чего? Это ж много!» – воскликнул мой взводчик, когда я протянул ему руку. «Да все нормально, отец, офицер может себе позволить!» – мужик оглядел меня с головы до ног и зацокал языком. «Эх, придется к зинке сходить. Винишко куплю. Ну, будь здоров», – махнуло мне, и, дернув поводе я поехал дальше. Пройдя через КПП, я первым делом отправился домой. В городке все по-прежнему. Дети играют в саду и во дворах, гоняют по дорогам мяч и отбирают друг у друга велосипед, колесят среди домов. Проходя мимо военторга, меня заметила продавщица Галина Петровна. Бежала так ко мне, что белый колпак улетел в сторону, а фартук развязался. «Сашка, живой! А говорят, вас там покромсали, и ты погиб!» Ну и хреновые же информаторы у Петровны. Второй раз уже недостоверные сведения приносят. Зимой она меня тоже чуть не похоронила. «Ой, а говорят, что Калюковкин стать не может, и все такое. Ноги сломаны, позвоночник тоже, руки не работают, головы нет, но ну, а... смогли пришить!» Громко кричала Петровна, обнимая и расцеловывая меня. «Совсем плохие информаторы у Петровны. Про голову это ж надо такое придумать». «Галина Петровна живой, и на своих двоих!» Пытался я вырваться из объятий крупной женщины. Опять я, по слухам, чуть не убился. И первой меня встречает всегда Галина Петровна. Выдержав объятия женщины, истерев с лица ее помаду, зашел в инторг чтобы купить чего-нибудь поесть. Тут опять природное обаяние Клюковкина сработало на отлично. И пирожков мне принесли из дома, и банку с борщом, и на ужин сварила мне еще одна бабушка картошки. Да, приятно, что голодным меня не оставили земляки. Взяв все авоськи, я побрел к дому. Собирался зайти к Батыровым, но вспомнил, что Света с сыном поехали к Димону в Ташкент. Его должны будут скоро перевести в другой госпиталь, а потом он поедет в Монино. Подлатают и будет учиться в академии, как и хотел. Войдя в подъезд, столкнулся с двумя мужиками с верхних этажей. «О, Сашка, ну как оно?» – спросил один из них. «Нормально, вот отправили пока на родину. Че, как там, в афгане -то? «Да, жарко, пыльно и ветрено», — коротко ответил я. Выразив мне уважение, мужики вышли во двор. В подъезде стоял запах плесени и вымытых полов. Странные ощущение, но пока я не чувствую, что вернулся домой. Для меня Соколовка не стала еще таковой. Подошел к двери в квартиру и стал ее открывать. «Получилось быстрее, чем в мой первый день в Соколовке. Руки помнят». «Чуть потянуть на себя, приподнять, провернуть ключ и...» «О, откроется!» — проговорил я вслух, выполняя манипуляции с ключом. Открыв дверь, я медленно вошел в квартиру и тут же прочихался от количества пыли на поверхности шкафов в прихожей и на полу. Все в квартире осталось нетронутым. В зале обстановка была той же, что и во время сборов. Осталась открытая дверь шкафа. Она слегка скрипела, покачиваясь при каждом моем шаге. Диван-книжку я так и не сложил. Постельное белье, которым он был застелен, помятое и свисает до самого пола. Присев на диван, я выдохнул и осмотрелся по сторонам. Есть это чувство, что тебе здесь не место. Мысленно все еще в брезентовой палатке и на склонах паншера. Пресловутый афганский синдром, когда ты не видишь себя вне войны... «Оказывает влияние!» «Да, порядок бы навести!» — слух произнес я и поднялся с дивана. Закинул грязные вещи в тазик и замочил их. Уборку решил сделать сразу, пока есть еще силы. А то поем вкусного борща Галины Петровны и, и уже ничего не захочу сделать. С полным животом сложновато. Для внешнего шума включил телевизор, чтобы хоть как-то разбавить тишину. Показывал единственный канал, который ловил в Соколовке. «И будьте здоровы, друзья!» Прозвучал знакомый голос комментатора. С телевизора на меня смотрел достаточно молодой Владимир Маслаченко, знаменитый футболист, чемпион Европы, и сейчас он ведет программу «Телестадион». Закончив с уборкой, я начал просматривать документы, которые мне выдали на руки в Баграме. Здесь и командировочные, и предписание явиться в назначенное время в Центр армейской авиации на переучивание и медаль за отвагу. Глеб Георгиевич, начальник штаба эскадрильи, отдал мне ее перед убытием. Сказал, что от наград уже ломится весь его сейф и нужно разгрузить. Я еще раз рассмотрел награду, протерев ее платком». Почетно будет носить на парадном кителе эту медаль, которую можно заслужить только в бою. Пока разбирал документы и крепил медаль на форму, за окном стемнело. Так что пора и спать ложиться. Перед сном посмотрел, какие новости передаются с экрана телевизора. Надеялся, что покажут Афганистан. Хотя знал, насколько сильно замалчивалось участие наших войск в войне. Весь эфир программы уделялся позитивным новостям. Отдельно упоминалась и предстоящая Олимпиада в Москве. «И к другим новостям. Продолжается оказание интернациональной помощи трудовому народу Афганистана. Есть первые политические и военные успехи у наших войск», передавал с экрана ведущий. Я чуть с кровати не упал, когда это услышал, аж глаза на лоб полезли. О, неужели что-то да поменялось? «Сложная обстановка, но мы оказываем большую поддержку правительственным силам. Общими усилиями была проведена очередная операция в Паншерском ущелье», показали на экране командующего сороковой армии. Естественно, что он не говорил о потерях, да его и не спросили про них, но то, что о войне говорят, и она не является слишком запретной темой, большой плюс. Проснувшись утром, я надел повседневную форму и выдвинулся в часть. Уже на КПП меня встретили коллеги с других эскадрильей и принялись расспрашивать, как там в Афганистане. Времени на долгие разговоры у меня не было, поскольку надо быстрее принять дела и должность. Перед моей остановкой был отдел кадров, где меня уже ждали. В кабинете начальника отдела кадров стоял аромат кофе и конфет. От начальника мне нужны были документы в центр на переучивание, а также выписка из приказа о моем назначении командиром вертолета Ми-24. Я стоял в дверях и дважды уже попытался обратить внимание девушки за печатной машинкой. Симпатичная дама в звании прапорщика печатала какие-то документы. При этом она нажимала на кнопки машинки аккуратно. Хе -хе. Боялась, наверное, повредить свой маникюр алого цвета. «Его нет, зайдите позже», – пропищала дама, но я не уходил. «Мне нужен майор», – начал спрашивать я, но прапорщик решила меня опередить. «Ой, Сашенька, а я все думала, когда же ты приедешь», – стала со своего места девушка, расправляя юбку. «Эта красотка с русыми волосами как тушь слишком загадочно смотрит на меня». «Вот я и приехал». «Конечно, только почему вчера не зашел?» — улыбнулась она и подошла вплотную. «Знать бы куда, точно бы зашел. Девушка очень даже ничего. На лице косметики многовато, но фигура утонченная. Еще и смотрит так, будто у них с Клюковкиным все уже было и... не один раз». «Нам надо расписание обновить, ты давай не расслабляйся. Я сама зайду, когда будет возможность». Подмигнула мне прапорщик и дотронулась до кончика носа. «Ну, в данном случае я готов воспользоваться наработками Клюковкина». «Что взять? Вино или шампанское? Может, и то, и другое?» Хо -хо. «Узнаю, Сашку. Бери все. Не пропадет». Прапорщик подошла вплотную и поцеловала меня в ухо, слегка леднув языком. Меня аж передернуло от предвкушения. — Ну, договорились, — сказал я и похлопал девушку по упругой заднице. — Аккуратно. Сейчас мой зайдет и увидит. — Опа! Какой еще мой? Тут дверь открылась, и в кабине зашел майор. Прапорщик успел отвернуться и отойти на пару шагов. — Клюковкин, рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как тебе удалось повышение заработать? И медаль, смотрю, дали, — спросил у меня начальник отдела кадров. «Что приказали, то и сделали. Ну и медаль дали за это!» Девушка-прапорщик села, закинув ногу на ногу. «Молодец! А меня вон! Жена не пускает в Афган!» Указал он на девушку. «Ну ты сволочь, Клюковкин! Ладно с дочкой начальника штаба и еще с несколькими одновременно крутил шашни, но с чужой женой...» «Это перебор!» «Конечно! Я тут переживать буду!» Что-то мне подсказывает, что не будет. Найдет кого-нибудь. Ладно, Клюковкин, на тебя уже приказ готов. Рапорт написал? Да. Протянул я лист майору. не Иди, подписывай командира, потом ко мне, и я сегодня отвезу документы из штаб. Завтра уже будут готовы, и ты поедешь переучиваться. Нет проблем. А кто завтра заберет документы из штаба? Кадровик посмеялся, отвернулся и пошел к себе за стол. В это время красотка с русыми волосами посмотрела на меня и с наслаждением облизнула языком губы. «Сонь, ну я ж всегда уезжаю, подписываю и приезжаю. Забыл уже!» — сказал мне Кадровик. «Прекрасно! Пока товарищ майор работает и выезжает в штаб на чье-не-пойми-где, Клюковкин, так сказать, хранит домашний очаг этого семейства». «Сволочь ты, Саня! Пожалуй, эти отношения из категории «для здоровья» с прапорщиком стоит закончить». Свой рапорт я подписал у командира эскадрильи Ми-24, которые недавно сформировали в составе нашего полка. Не очень он был рад этому назначению, поскольку скептически относился к способностям Клюковкина как командира вертолета. Но приказы сверху не обсуждаются». «Мне передали, что после переучивания ты сразу в Мактаб. Как вообще такое возможно? Настолько все плохо в Афганистане, что нужны летчики в такие короткие сроки?» – удивлялся мой будущий КМСК. Его опасения были не напрасны. Взять и назначить вчерашнего провока СМИ-8 командиром Ми-24 и в ускоренном темпе подготовить его к Афгану – авантюра та еще. Это я знаю, что сяду и полечу, а КМСК только слышал, что у Клюковкина руки растут не из того места. Зато про Санин успехи на личном фронте не забыл напомнить. «Ты только с Харьковым реши вопрос, он же тебя убьет, когда увидит». Его дочь собиралась в Афганистан ехать, но ее кто-то из других медсестер перебил по разнарядке. Ха, ха я даже знаю кто. Тося. Просто бульдозер, который всё ломает на пути к цели». Однако в словах нового КМСК была нестыковка. Причем здесь Харьков, когда мне рапорт подписывает заместитель командира полетной подготовки и сам командир. Оказалось, что все очень и очень просто. Когда я подошел к двери кабинета командира, то обнаружил на ней табличку «Полковник Харьков», бывший начальник штаба, теперь командир нашего 171-го полка. «Разрешите войти, товарищ полковник, лейтенант Клюковкин!» Постучал я в дверь и спросил о разрешении у Харькова. Полковник поднял на меня глаза и молча поманил рукой. Захлопнув дверь, я подошел к столу и продолжил говорить. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Прекрати поясничать! Ты, отродясь, правильно не заходил в кабинет! Тебе только за подобные нарушения надо отдельную карточку заводить!» Перебил меня Харьков и встал из-за стола. «Виноват, товарищ полковник. Начал исправляться». Полковник подошел ближе и задышал через нос. Харьков был похож на быка, увидевшего красную тряпку. Настолько сильно он дышал, а его ноздри сужались и расширялись. «Но вот почему из всех полков Советского Союза тебя назначили именно сюда? Что ты такого сделал?» Спросил у меня Харьков, протеряв лысину. «Свою работу, а назначение было мне предложено». «И почему ты не отказался?» Возмутился командир. Как по мне, так лучше ответить прямым текстом. «Товарищ полковник, я ж не дурак от повышения отказываться!» Харьков вырвал у меня рапорт и быстро его подписал. Лицо у нового командира полка выражало ко мне глубокую неприязнь. Он встал, выпрямился и отдал мой рапорт. «И завтра утром, чтобы был на построении, в парадной форме!» дал мне указание Харьков.